Последний класс. Вошел директор, а следом за ним маленький горбун в темно-синем форменном мундире. Он хромал, мучительно вихляясь на ходу. Одна нога у него была обута в уродливый ортопедический ботинок, похожий на большой утюг. Горбун держал под мышкой классный журнал и в каждой руке по толстому тому. «Гурий Степанович Жданович будет преподавать вам словесность», — сказал директор. Горбун не поднял глаз. Он стоял, жалко скособочившись, глядя в пол и с усилием удерживая тяжелые книги. Директор вышел. Мы сели. Наступило тягостное молчание. Карлик доковылял до стола, положил на него оба тома, вскарабкался на них и благодаря этому стал виден над столом. Лицо у него было картофельно-бледное, на щеках чехоточный румянец, Узкие плечи подтянуты к ушам, Руки худые, с очень длинными пальцами, Шея тонкая, глаза долу. По виду ему было лет около тридцати. Он подпер голову рукой И, все не поднимая глаз, начал говорить, То и дело заливаясь румяцем, Как девица на смотринах. Говорил он с легким белорусским акцентом, Но горячо и складно, А когда он поднял, наконец, глаза И посмотрел на нас, Мы увидели, что его печальный, Усталый, добрый взгляд умоляет нас о пощаде и выражает надежду на наше милосердие. И мы не обманули его надежд. Вопреки всем литературным традициям, изображающим уродов злыми и мстительными, наш горбун был кроток, нежен, деликатен на редкость. Обиженный природой, сам он никого не обижал. Он был начитан, интересовался, вещь редкая, высокими материями, Вел с нами разговоры о Шиллере, о дружбе, о любви. Он относился к нам всерьез. На наших домашних сочинениях он писал красным карандашом длиннейшие рецензии, чего никогда не делал его предшественник. Скоро мы познакомились с ним ближе и узнали имена его литературных кумиров. Больше всех писателей он любил Федора Михайловича Достоевского и украинского философа Григория Савовича Сковороду. Гурий Степанович А из поэтов кто вам по душе? Я люблю философскую поэзию, Тютчева, Владимира Соловьева. У Фета люблю, измучен жизнью, коварством надежды. И он цитировал наизусть стихи Фета своим немного странным для наших ушей белорусским говором. И этих грез в мировом дуновенье, Как дым несусь я и таю невольно, И в этом прозренье, и в этом забвенье Легко мне жить, и дышать мне не больно. Однажды кто-то бойкий спросил его, Гурий Степанович, а диссертацию вы пишете? Застенчиво улыбаясь, он ответил изречением своего любимого нищего философа: «Благодарение Творцу, создавшему трудное ненужным, а ненужное трудным». За стеклянной дверью появлялась любопытствующая физиономия классного надзирателя. Что за беспорядок? Ученики толпой окружили стол учителя а он им рассказывает что-то явно приватное, надо донести директору». Но Горбун не тревожился мнением начальства о приватных разговорах. Его и до дому провожала всегда группа поклонников, с которыми он по дороге вел беседы. Первые прозвища «Карамора», «Каракатица» сменились уважительными «Гури праведный». Ждановича полюбили, берегли от обид и старались не подводить понимая, насколько хрупко его положение среди педагогов нашего захолустья. «Ах он малышка!» с умилением говорил о нем дюжий, как грузчик Сашка Кит, развивавший в подражании Рахметову мускулатуру по системе Мюллера и Анохина. «Не сдобровать ему у нас! Счавкают его наши динозавры!» Самой грозной наукой в седьмом классе была математика. Мы знакомились с началами анализа бесконечно малых И за год должны были галопом доскакать до интеграла. Математику преподавал Джиченко, он теперь уже директор. Статского советника и кавалера перевели в другой город, со стариком ушла в прошлое грубоватая патриархальность отношений. Он обращался на ты, но порою проявлял человеческие чувства. Джиченко был сух, строг, недоступен. Ежовые рукавицы он прикрывал вежливым обхождением, на отметке скуп. Никто в классе по математике не имеет пятерки. Высший балл — четыре. На его уроках трепетали. По грязным коврам коридора лишь девять пробьет на часах. Дьяченко, проклятый, несется. Несется на всех парусах. Сочинитель был связан формой пародии и погрешил против правды. Дьяченко никогда никуда на всех парусах не несся, а вышагивал по коридору не спеша, солидно, с достоинством. Войдет в класс, хмуро кивнет на приветствие. Прежде чем сесть, смахнет платком пыль со стула. Нервно похмыкивая носом, зловеще молчит. Значит, не в духе. Раскрывая журнал, ищет глазами по списку, кого вызвать к доске. В классе мертвая тишина. Пронеси, Господи. Мой сосед по парте, Ленька Новодворцев, втянул голову в плечи и шепчет, как заклинание. «Меня не надо вешать! Меня не надо вешать!» фразу, вычитанную из «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева. Дьяченко поднимает глаза от журнала и говорит новодворцев цеф Это у него тик такой. Он повторяет иногда концы слов «Функция ция», «Дифференциал циал». «Будьте любезны, запишите!» Ленька ростом выше Дьяченки. У него внешность доброго молодца и сказки. Пригожий, румяный, чернобровый, а вот трепещет перед этим мозгляком. Он записывает мелом на доске условия задачи, старательно вычерчивает абсциссы и ординаты, круги и треугольники, расставляет буквы. Затем становится в позу мыслителя, подпирает подбородок пальцами, глядит в потолок, обводит глазами стены, на которых развешены всякие намозолившие глаза таблицы. Ленька останавливает взор на изображении губительных последствий употребления алкоголя. Смотрит на раздутую печень пьяницы, беззвучно шевеля губами. Может быть, он твердит свое «меня не надо вешать»? Украдкой он косится на знаки, которые на пальцах передают ему доброхоты с твердой земли, но разгадать их не в силах. Дьяченко, кажется, забыл о его существовании, сосредоточенно что-то пишет, верно Кляузу сочиняет встрепенувшись, оборачивается. «Итак», — Ленька говорит, — «прежде всего надо опустить перпендикуляр из точки Б». «Довольно. Благодарю вас», — говорит Дьяченко со свирепой учтивостью. «Садитесь. Старосельский ский». Так рыщет он серым волком по всему списку, собирая за час обильную жатву единицы двоек. Урок тянется мучительно долго. Время от времени через стеклянную дверь из коридора заглядывает бдительным оком дежурный надзиратель Жмакин или Сыч. Это наши штатные шпионы. Обязанности их по отношению к нам были полицейские. Они надзирали. Из коридора в часы занятий они поглядывали через стеклянные двери, не читает ли кто из под парты Боже упаси приватную книжку. Они же по ночам устраивали облавы на учеников, появлявшихся на улице после десяти вечера. Делали налеты на квартиры к нахлебникам, рылись в книгах и вещах, вынюхивали нелегальщину. Кроме этого, они по воскресеньям, построив нас парами, гоняли в собор к обедне. Сыч имел вид профессионального детектива. бритое лицо цвета за маски, волосы щеткой, руки за спиной. Мы ему прилепили неудобосказуемое прозвище, а сокращенно звали Сычом. Жмакин тощий, длинный, плоскогрудый, как лыжа носил для солидности золотые очки и бороду, которая росла клоками из жилистой кадыкастой шеи, облепленной сзади почирьем квадратиками пластыря. Был он суетлив, жалок и все пытался втереться в доверие, но это ему не удавалось. Провинциальный вятский жмакина вызывал глумление, его то и дело поднимали на смех. Однажды он глубокомысленно обосновывал правила поведения, запрещавшие класть во время урока локти на парту курточку запачкаете. Парта-то пыльна, быват временами. Мы притворились, что не поняли. Парта-то пыльна, быват? На каком это языке? Он покраснел и ушел разозленный. Злить его было глупо. Он мог подвести под четверку за поведение, но не всегда же убережешься от соблазна подразнить злую скотину. Курение строго преследовалось, поэтому почти все курили. Некоторые из перестарков уже познакомились с употреблением бритвы, чувствовали себя женихами и без пяти минут студентами. В погребке на базарной площади хозяин тайком приносил в заднюю комнату разливное вино. Там устраивались товарищеские выпивки, но разговаривать приходилось чуть не шепотом. Шуметь боялись, того и гляди накроют жмакин с сычом. Они и туда заявлялись, но ни разу никого не обнаружили. По условленному сигналу преступники утекали задним ходом через двор, и прилегавший ко двору овраг. А иные, спасаясь от тоски школьных будней, придумали ездить в Ртищево, наблюдать жизнь. Собиралась компания, человек пять-шесть, и отправлялась с вечерним поездом. До Ртищева час езды – это большой железнодорожный узел с просторным вокзалом, буфетом, рестораном, книжным киоском контрагентства АС «Суворина». Скорый из Москвы пребывал в половине одиннадцатого ночи. Вот ради этого скорого мы туда и ездили. Мы сходили в ртище в веселом оживлении, чувствуя, что дышим здесь вольным воздухом дальних странствий. Нам нравилась эта хлопотливая суета большой станции, освещенные окна вокзала, белый свет еще диковинных в ту пору электрических фонарей, гудки паровозов, ляск маневрирующих составов. К прибытию скорого зажигались все электрические люстры в зале первых-вторых классов. Татары-лакеи расставляли на белой скатерти под большими пальмами столовые приборы и разливали по тарелкам дымящийся борщ. Громадный никелированный самовар кипел и выпускал клубы пара. Хозяйка газетного киоска раскладывала павлиним хвостом яркие обложки еженедельников и все газеты от нового времени до брачной. В ожидании мы бродили по залам, подходили к буфетной стойке, разглядывали закуски и по-провинциальному ужасались выставленным на них ценам. Надо сознаться, что были мы робкими желторотыми юнцами, чувствовали себя неуверенно, не зная твердо, имеем ли мы право с билетами в третьего класса находиться в залах первого и второго классов. Все боялись, что подойдет какой-нибудь железнодорожный чин и скажет, «Здесь вам, молодые люди, находиться не полагается». Швейцар у входа гремел колокольцем и объявлял о скором прибытии поезда. Мы спешили на платформу, где под электрическими фонарями вышагивали представительные жандармы в длинных шинелях с аксельбантами и ждали пассажиров-носильщики с бляхами на белых фартуках. Подкатывал, сверкая огнями, московский поезд. Из желтых, синих и зеленых вагонов, известных теперь только по стихам блока, выходили пассажиры из зеленых бежали с чайниками за кипятком, публика желтых и синих шествовала в буфет ужинать. Мы жадно смотрели. Вот она жизнь из романа. Модно одетые дамы, солидные господа, военные и штатские, в накинутых на плечи шубах, в форменных фуражках, в котелках и шапках дорогого меха. Как самоуверенно садились эти люди за стол, как небрежно сминали белоснежные накрахмаленные салфетки. Вон проследовал деревянной походкой седой генерал с широкими лампасами на сухих ножках. Лакей, угодливо согнувшись, подставляет ему стул. Важная старуха в сопровождении горничной капризно водит пальцем по меню и ничего не находит по своему вкусу. Румяный, белозубый барин с белокурой бородой на обе стороны со вкусом и аппетитом управляется с отбивной котлеткой. Вылитый Стива Облонский. А этот блестящий кавалерийский офицер с малиновым звоном серебряных шпор и красивая дама в соболях под черной вуалеткой приводит на память железнодорожную встречу Вронского с Анной Карениной. Проходило полчаса, швейцар гремел своим колокольцем и объявлял трубным голосом «Поезд! Саратов! Второй звонок!» Гасли люстры, зал пустел, наступали часы ночной скуки. Мы снова принимались, зевая и томясь, бродить по вокзалу. Заходили в зал третьего класса. Тут битком набито народу. Пахнет дезинфекцией, пассажиры на узлах дремлют в неудобных позах, плачут младенцы. Выйдем на платформу, заглянем в окно как стучит у аппарата дежурный телеграфист. На путях лязгают товарные составы, ходят железнодорожники с фонарями. Глухой ночью являлся наш поезд Балашов-Харьков. Мы заходили в вагон при тусклом свете фонарей виднелись фигуры спящих. «Какая станция?» — спросит иной, разбуженной непривычной тишиной, и задремлет снова. Душно. Мы выходили на площадку. За окном черная ночь, глухие степные полустанки, байка, колдобыш. Мы стояли в тамбуре, курили, и под стук колес пели унылую кантату на слова, написанные на стене вагона. Во время движения поезда находиться на площадке вагона-вагона строго воспрещается. В Ртищеве мы покупали в эти наезды желтые книжечки универсальной библиотеки, издававшие западных авторов Уайльда, Гамсуна, Джека Лондона, Честертона и литературные альманахи с новыми вещами Андреева, Бунина, Горького. Властителем дум в русской литературе был в те годы Леонид Андреев. Рыдающее отчаяние его произведений потрясало душу. Это было терпкое, горькое чтение, рождавшее чувство тоски, безысходности, неблагополучия. Он был в зените славы. В журнале «Искры» ему посвящены были целые страницы снимков. Красивый, полнеющий брюнет с трагическими черными глазами. Он сидел у письменного стола, на котором стояли причудливые формы семисвечники. Изображен был и скандинавский замок писателя Финляндии, стены которого были увешаны картинами его собственной работы. Все увеличенные копии с афортов Гои. И снова он в костюме моряка, в плаще и зюидвестке с тоской во взоре. Поздней осенью газеты сообщили об уходе Толстого. Среди тревожных телеграмм из Остапова были иногда и такие, которые будили надежды на благополучный исход. Вся страна прислушивалась к предсмертному дыханию великого льва, а потом пришли журналы со снимками. Толстой на смертном одре, убитая горем, заплаканная Софья Андреевна, похоронная процессия среди зимнего пейзажа, удивительные похороны, без начальства, без попов, без церковного пения, без ладана и, наконец, бедный могильный холмик среди голых деревьев старого заказа. По весне 19 февраля предстояло отметить официальными торжествами 50-летний юбилей высочайшего освобождения крестьян. Двумя неделями раньше юбилея в русских ведомостях был напечатан очерк «Короленко» в упокоенной деревне. А эта деревня была совсем рядом с нами. В нашем уезде, в деревне Кромщине, Чубаровской волости, у тамошнего богатея случилась кража. Местный ворожей оговорил нескольких крестьян. В доме потерпевшего был устроен застенок, где подозреваемых в краже мужиков урядник и стражники всю ночь зверски пытали, избивали нагайками, били железным прутом, топтали ногами, угрожали револьвером. Били, а потом, утомившись, выходили в соседнюю комнату отдохнуть и подкрепиться. Там было приготовлено хозяином угощение. Выпив и закусив, полицейские снова возвращались к своей страшной работе. Вся деревня не спала, в ужасе прислушивалась к воплям истязаемых. Пол и стены в избе, где производилось дознание, были залиты кровью. «Барана зарежешь, столько крови не будет», — свидетельствовали потом очевидцы. Короленко гостил на хуторе у своих родственников Малышевых и описал все факты со слов живых свидетелей. После дознания обвиняемые были доставлены к следователю, который отпустил их из-за отсутствия улик. И все это случилось в нашем уезде. Иные из учеников реального училища были из тех же мест и в Кромщине бывали. Деревня как деревня, и мужики смирные. О, сволочи! Неужели им за это ничего не будет? А если нам всем заявить протест? Говорит экспансивный Сашка Кит. Черта с два! Сиди да помалкивай в тряпочку, а то разом вылетишь с волчьим билетом! Подает голос осторожный зубрила коряга. Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет, — говорит кит презрительно. Не горячись, Сашка, он прав. Мы плененные звери, голосим, как умеем. Глухо заперты двери, мы открыть их не смеем. Кабы голосили, а то и голосить-то не умеем, молчим, как дохлые. По весне Жданович сообщил нам, что из округа получен секретный циркуляр с предписанием провалить на выпускных экзаменах определенный процент семиклассников готовилось избиение младенцев. Зачем? С какой целью? Предполагали, что провалившиеся нужны для пушечного мяса в юнкерские училища, куда принимали без экзаменов со свидетельством за шесть классов. Многие из нас приуныли. Пришло время экзаменов. Среди обреченных был мой друг Ленька Новодворцев. У Леньки были на руке вытатуирована Зина, имя его давней любви и невесты. Сад при доме Зины соседствовал с двором нашего училища. В дни экзаменов она сидела в саду и ждала реляции о Ленькиных успехах. В свободную минуту Ленька бежал в конец двора и сообщал ей через щелку забора сводку военных действий. Зина ужасалась и совала жениху мелко переписанный псалом, живый в помощи. Дознались, что он помогает на экзаменах. Ленька снисходительно клал записку в боковой кармашек на груди, Не надо пренебрегать даже мелким шансом на успех. Париж стоит обедне». А экзамены и вправду напоминали военные операции. Были пущены в ход средства подкупа и разведки. Два старших класса сделали складчину и собрали порядочную сумму в секретный фонд. Предприятие было рискованное. Надо было подкупить камердинера нашего холостяка-директора, чтобы получить при его помощи доступ к ящикам директорского письменного стола. Это удалось. Лазутчики добыли темы экзаменационных письменных задач по математике. Задачки были решены загодя, и письменные испытания прошли гладко. С русским сочинением получилось еще проще. Жданович, не желая быть причастным к иродовым деяниям, сообщил нам заблаговременно три темы, из которых директор перед самым экзаменом должен был выбрать одну. Таким образом, мы получили время на подготовку. Церемония выбора происходила так. Перед началом экзамена Жданович вручил директору запечатанный конверт с темами. Директор вскрыл конверт, прочел листочек, покрутил носом и сделал вид, что колеблется в выборе. Затем заявил, «Знаете, у вас тут все литературное, а я предпочел бы отвлеченную тему. Я предложу свою. Железо как металл». Это было его директорское право заменить тему, но это значило открытое объявление войны Ждановичу. Верно, Сыч и Жмакин донесли по начальству о предосудительной дружбе учеников со словесником. Мы ахнули. Вот так фунт. Жданович с гневно-каменным лицом уселся на свой трон из толстых книг и ни разу, пока тянулся экзамен, не повернул головы в сторону директора. Тот чувствовал себя не очень уловко. Нервничал, садился, вставал, ходил по классу пытался задавать вопросы Ждановичу, но Горбун отвечал сквозь зубы. Все же директор выдержал характер и не ушел, пока не была сдана последняя тетрадка. Под покровом ночи к словеснику отправились разведчики. Наш великолепный Горбун проявил благородное безумство храбрых. За ночь у него перебывал весь класс и каждый своей собственной рукой внес по его указанию нужные исправления. Директору с его иродовой инструкцией натянули нос еще раз, но все понимали, что дни Ждановича у нас в училище сочтены. Письменные экзамены прошли благополучно, однако торжествовать победу было, увы, еще преждевременно. Избиение младенцев по-настоящему началось на устных экзаменах. Директор следил, чтобы предписанная округом процентная норма срезувшихся была неуклонно выполнена. После каждого экзамена наши ряды редели. Леньке Новодворцеву удалось дотянуть почти до финиша, но его прикончил на экзамене по космографии наш физик. По космографии! Ах, иродова душа! А мы еще числили его, этого очкастого человечка в футляре, в числе безвредных! Ленька махнул рукой на технологический институт, куда он метил первоначально, и решил осенью ехать в Москву в военное училище. Нужно ли удивляться, что не только те, кто срезался, но и те, кто сдал экзамены благополучно, сразу же по получению аттестата перестали кланяться при встрече со своими бывшими педагогами? Ждановича перевели от нас в Елабугу. На его отъезд наш поэт Боря Т. сочинил оду, в которой были, между прочим, такие строфы. «Ты уезжаешь в дальний край, гонимый злою судьбою, но уезжая, так и знай, что мы душой с тобою». Как твой кумир, сковорода, ты был идеалистом и будешь памятен всегда сердобским реалистом. Идеалист означало тогда человека высоких стремлений, а реалистами называли также и учеников реальных училищ. Начало пути. Может быть, вот здесь и надо рассказать о начале моего творческого пути? Оно, начало это, кажется, было довольно необычным. Я рисовал с детства и мальчишкой 15 лет с провинциальной наивной наглостью послал свои виньетки в журнал «Золотое руно». Заведующий художественным отделом журнала Тароватый ответил мне письмом, что рисунки мои для «Золотого руна» не подходят, но они понравились Соколову, редактору издательства «Гриф», и он три из них взял для своих изданий. Вероятно, Соколов был очень добрым человеком, потому что в качестве гонорара за мои рисунки Он мне прислал первый номер «Золотого руна», посвященный творчеству Врубеля. Журнал печатался с невиданной роскошью, с множеством цветных и черных иллюстраций и с параллельным текстом на французском языке. Из-за этого последнего обстоятельства он был очень большого, почти квадратного формата. И я помню, как я еле-еле притулился с ним у стола, на который отец в это время разложил материал для кройки. Я этот номер весь наизусть помню. Я его сто раз, какое сто, больше, перелистал, перенюхал, пересмотрел, перечитал, передумал, перемечтал. Меловая бумага чудесно пахла свежими красками. На обложке была нарисована Дева Рыба со светильником в руке, и золотом красиво написано, круглыми такими буквами, название журнала по-русски и по-французски «Золотое руно». Кроме произведений Врубеля, там был напечатан в красках Портрет поэта Бальмонта, работы Серова, графика Евгения Лансере, к стихам Бальмонта и Блока, графические украшения Добужинского, Бакста и других художников. Были там еще стихи Валерия Брюсова и Андрея Белого, поэма Мережковского «Старинные октавы», статья Александра Блока «Краски и слова» и много других статей и имен. Но врубель, врубель, как ослепительное зрелище ночного пожара, Раскрывался передо мною новый диковинный и патетический мир врубелевских образов. Я ликовал, потрясался, пылал. Это было чудесно и незабываемо. Были ли где-нибудь использованы Соколовым мои виньетки, я не знаю. Четырнадцать лет спустя, в гражданскую войну, когда наша пятнадцатая стрелковая инзинская дивизия вступала в Ростов, я увидел имя Соколова на страницах журнала «Орфей», который выходил в Ростове при Белых. Я нашел в Орфее рисунки известных художников Лансере, Белибина, Сарьяна. Соколов был редактором-издателем журнала. Я надеялся застать его в Ростове. Мне посчастливилось встретиться с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном, который был ростовским старожилом, и я узнал, что Белибин, Лансере и Соколов уехали дальше на юг. Так мне и не удалось встретиться с моим меценатом, приславшим мне мой первый гонорар». В 1907 году я попал в плен Кобри Берцлею, гениальному английскому юноше, рано умершему от чехотки. Я увидел книгу его рисунков и был заворожен ими. Я узнал потом, что в плену у Берцлея перебывало множество художников всего мира. Я старался подражать моему кумиру, перенял его технику и даже тематику. В 1909 году я послал мои рисунки, вариации на Берцлеевские темы, в московский журнал «Весы», где подвязался в те же годы известный график феофилактов, плененный Берцлеем пожизненно. Позднее, в 30-е годы, я встречался с ним в издательстве «Академия», и он мне рассказал, как мои рисунки были приняты в «Весах». В журнале редактором-издателем подписывался Поляков, но фактическим редактором был Валерий Брюсов. Однажды Валерий Яковлевич показывает мне, вот взгляните, рисунки, присланные художником из провинции, по моему мнению, их следует напечатать. Я с этим согласился. Так, в шестом номере весов за 1909 год появились два моих рисунка. Третий рисунок был Феофилактова, обычная норма весов, 3-4 рисунка в номере. Было лето, солнце, праздничный день. По случаю праздника в доме было пусто, все куда-то разошлись. Я держал в руках только что принесенный почтальоном номер весов, в котором неожиданно-ожиданно увидел напечатанными свои рисунки Н. Кузьмин в парке», его же «Сокольничий». И рядом Н. Феофилактов, шаг к зеркалу». Мне было 18 лет, я еще учился в реальном училище. Все во мне ликовало. Меня, самоучку, провинциала напечатали в журнале очень строгого вкуса где помещались рисунки знаменитых художников Бакста, Борисова-Мусатова, Рериха, Сомова, Судейкина. В литературном отделе «Моего номера весов» было продолжение романа Андрея Белого «Серебряный голубь», рассказ Бориса Садовского, статья о Шарле Бодлере, того же Белого, полемическая статья Валерия Брюсова, статья о Франции, письмо из Рима. Я понимал, что принят в очень хорошее общество. По окончании реального училища я поехал в Петербург поступать в Академию художеств на архитектурное отделение. Так было решено на семейном совете. Все родственники и все мои доброхоты все считали, что идти в художники – рискованное дело, какое-то несолидное, неверное это занятие, надежнее учиться на архитектора. В последнем классе реального училища ученики часто вели разговоры, куда лучше поступать, в какой институт – технологический, политехнический, горный, путейский, гражданских инженеров, электротехнический. Было известно из разговоров со знающими людьми, сколько какой инженер получает жалование, так называлась тогда зарплата. Но какое жалование получает художник, никто не знал. В нашем городе людей такой профессии не было. Я был старший в семье, опора семьи. Мне нужно было скорее выходить в люди, рисковать я не имел права. В Академии первым был экзамен по рисованию. Нам роздали листы бумаги со штемпелем и А.Х. Императорская Академия Художеств. И заставили тянуть жребий на места. Мне досталось несчастливое место. В первом ряду у самых ног Милосской Венеры, которую нам предстояло рисовать. С такого места фигуру невозможно было окинуть одним взглядом. Подняв глаза, я видел над собой большие ноздри богини, бугрыщок, и толстый край верхнего века. Все было в ракурсе, который называется плафонным. Я приступил к работе без надежды решить эту головоломную задачу. И никакие берцлеи тебе тут не помогут. И все твои картинки в весах. Тут другие правила игры. В перерывах все экзаменующиеся ходили смотреть рисунки соседей. У кого получается, у кого нет. Все знайки, которые экзаменовались не впервые, Говорили, что самое важное – суметь поставить фигуру. А уж если не поставишь, то как ни оттушевывай, не поможет. У некоторых в руках были отвесы, которыми они проверяли, стоит фигура на рисунке или валится. Еще говорили, что для экзаменов в академию хорошо натаскивают на курсах Гольдблатта, и те, кто подготовился на этих курсах, знают все секреты и тонкости, которые тут требуются, и всегда выдерживают испытания. С трепетом шел я в назначенный день в академию, смотреть на вывешенные списки удостоенных приема. Моего имени в списках не было. Эх, дурак, провинциал, сунулся, не зная броду. Но я скоро утешился. В Петербурге было столько интересного, что не хватало времени. Эрмитаж, русский музей, богатейшая библиотека академии художеств, в которую я тут же получил доступ и просиживал все вечера над книгами и журналами по искусству. Я жил в столице, пока хватило накопленных уроками денег. В конце декабря я уехал на родину. На другой год я был принят в Петербургский политехнический институт на инженерно-строительное отделение по конкурсу аттестатов без экзамена. Теперь у меня уже был намечен такой план. Я учусь в политехническом, а для души буду посещать занятия в рисовальной школе общества поощрения художеств. Экзамена для поступления туда не требовалось. Я только показал свои рисунки, и меня сразу же приняли в головной класс, а через полгода перевели в фигурный. Я получил билет, купил бумаги и угля, и сел среди прочих учеников рисовать сидевшего под рефлектором на возвышении старика-натурщика с седыми кудрями и бородой саваофа. Графику в школе поощрения преподавал Иван Яковлевич Белибин, рисунки которого я хорошо знал и очень любил. Я стал посещать также и класс графики. Класс гравюры и афорта вел профессор Мате. Все это было очень заманчиво, но совместить занятия в школе с занятиями в институте было трудно. Политехнический институт, как оказалось, находится за городом. Ездить туда было и далеко, и накладно. Чтобы всерьез заниматься в институте, надо было поселиться в лесном. Я и поселился. Стал ходить в чертежную, вычерчивал на ватмане разрезы тавровых балок. Тоска и скука меня одолевали. Нет, надо было делать окончательный выбор. Собственно, выбор уже давно был сделан, и незачем было приучать кота есть огурцы. Я крепился до Нового года, потом не выдержал, уехал из Лесного, снял комнату на Екатерининском канале, совсем недалеко от набережной Мойки, где находилась школа поощрения. Политехнический институт я совсем перестал посещать. В эти годы я впервые выполнил работы на заданную тему обложки для журналов «Театр и искусство» и «Лукоморье». Я получил за каждую из них первую премию на ученическом конкурсе в школе поощрения. Вот это, собственно, и было посвящением в профессию, признанием моей квалификации графика. Я пробыл в школе два года. В 1914 году на ученической выставке мне была присуждена за графику большая серебряная медаль. Не знаю, была ли награда символической или выдавали в самом деле натуральное серебро. Я уехал домой на летние каникулы и в школу больше не вернулся. В августе разразилась война, и я был призван в армию. Человек полетел. Уже оторвались от земли братья Райт, о полетах Можайского тогда никто не знал. Уже Блерио перелетел в ла Стали мелькать в газетах и имена отечественных авиаторов – Ефимова, Уточкина, Нестерова. В каком это было году, не скажу точно, но только и у нас в городе однажды появились афиши, что на ипподроме состоится полет авиатора такого-то на аэроплане системе «Фарман». Билеты продаются. Тогда у нас никто еще не видел и не знал, как это бывает на практике, и не понимали, что раз аэроплан поднимется в воздух, так его и без билета будет всем видно. Все бросились покупать билеты и шли на ипподром. Видим, стоит на беговом поле аэроплан. Это такая хрупкая этажирочка, скрепленная проволочками. пролетающую этажерку столько раз уже говорилось, но действительно, сравнение это сразу приходит в голову. А возле что-то хлопочет. Авиатор, молодой, цыганского вида малый в кожаной тужурке, и антрепренер, владелец аэроплана. Плотный дядя, в спортивной куртке с карманами, в бриджах и крагах, и в фуражечке фасона «семь листов, одна заклепка». Тут же красивая брюнетка, жена авиатора, в шляпе с длинной вуалью, глаза у нее заплаканы, волнуется за мужа. Дует небольшой ветер, и полеты из-за этого под сомнением. Хозяин уговаривает лететь. Ему что? Он собрал деньги и заинтересован больше всего выручки. Жена сжимает авиатору пальцы и смотрит на него умоляющими глазами, хочет, чтобы он отказался от полета. А народ ждет. Авиатор кусает губы и решает лететь. Стрекочет мотор, крутится пропеллер, авиатор сидит у всех на виду между каких-то совсем игрушечных палочек, распорок. Какое мужество доверить свою жизнь такому ненадежному сооружению. Смотрите-ка, аэроплан побежал, побежал по земле и вдруг отделился от дорожки. И боже мой, вот он в воздухе, шутка ли, на высоте второго этажа, а может даже и выше. Все закричали от восторга и стали бросать вверх фуражки. Но вот его ветром как будто сносит, сносит, и вот он уже за кругом подрома. Мы бросаемся к выходу вон, в поле. И видим. Аэроплан опускается, и ковыляя и подпрыгивая, кособоко катится по выгону. Мы бежим к месту спуска, а авиатор шагает нам навстречу, слегка прихрамывая. Видно, что-то все-таки не совсем благополучно при посадке, но цел, цел. Жена вцепилась ему в руки и смотрит в лицо счастливыми, полными слез глазами. Десятки людей поднимают его с криками «Ура!», на руках тащат к ипподрому. Минута волнующая. Да, черт возьми, снимайте, братцы, шапки. Человек полетел, и все мы это чудо видели сегодня собственными глазами. Лев Толстой Чудно сказать, с малых лет я в обиде на Льва Николаевича Толстого. Еще чуднее, пожалуй, то, что и сейчас я эту детскую обиду помню и заблажь не считаю. Учитель начальной школы Петр Михайлович преподавал нам грамоту по учебникам Льва Толстого. Ребята раскрыли свою первую книжку и были огорчены. Не единственные картиночки. Счастливцы из других классов учились по родному слову Ушинского. Там были замечательные картинки пруд и его обитатели, где можно было найти разных рыб, лягушек и улиток, и лес, в котором ходили медведи и волки. А на ветках деревьев пряталась белка и дятел, кукушка и тетерев. А в наших книжках какого-то графа Льва Николаевича Толстого, как голые стены в пустом доме, ничегошеньки, И назывались они не душевно ласково родное слово или добрые семена. э, грубо, сухо, неинтересно. Первая книга для чтения. Вторая книга для чтения. Третья книга для чтения. А ведь к поэзии слова и озорники школьники неравнодушны. Я и потом уже взрослым недоумевал, что за странное иконоборчество у Льва Николаевича. Слышал и объяснение, что виновата, мол, Софья Андреевна, для которой возня с рисунками и гравюрами означала лишние хлопоты и расходы. Похоже на правду, но сам-то Толстой с его педагогическим опытом. Толстой, который рисовал своим детям собственноручно картинки к Жюлю Верну должен был понимать, что для ребят школьного возраста книжка без картинок не книжка. Как же мог умный и добрый Лев Николаевич так обидеть маленьких ребят? Правда, мы с упоением читали в его книжках про зайца Русака, который жил зимой возле деревни, про собаку Бульку, про акулу, которая чуть не съела мальчика, про кавказского пленника Жилина и черкесскую девочку Дину, но с картинками все это было бы, конечно, еще заманчивее. Поздние сочинения Толстого появились в нашем доме только в копеечных изданиях посредника. Это все были назидательные истории, где любовь там и бог, бог правду видит, да ничего не скажет. Классиков провинция читала лишь по милости издателя Маркса, когда они появлялись в бесплатных приложениях к книге а отдельное издание сочинений Толстого стоило того дорого. Я прочитал «Детство и отрочество», «Войну и мир» Анну Каренину, Воскресенье, когда это было уже в старших классах реального училища. Это было как будто и не чтение даже, а что-то совсем иное. Это было личное знакомство с Наташей Ростовой, Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Анной Карениной, Катюшей Масловой. У других писателей портреты литературных героев. А с персонажами Толстого вы как будто сами встретились в жизни и помните их воплоти, как факт собственной биографии. 20 лет моей жизни прошли при живом Толстом, и с мальчишеских лет я ломал голову над загадкой. Его считают великим писателем, но сочинения его запрещают. Его знает и чтит весь мир, а Синод отлучает его от церкви. Иногда был слышен, как дальний гром его голос. Ясная поляна казалась Синаем, откуда вещает грозный Саваов. Он появлялся в грозе и буре». Ему писали как отцу со всех концов России. Он отвечал всем. Я своими глазами видел у разных людей письма Толстого. Однажды он ушел ночью от семьи и близких и пропал, и нашелся на маленькой железнодорожной станции, и весь мир с трепетом прислушивался к его предсмертным хрипам. Хмурым ноябрьским утром 1910 года в класс вошел директор и сказал, «Толстой умер». Все встали. У директора на глазах были слезы. Мы тогда подивились, даже эта заячья чиновничья душонка чувствовала себя потрясенной и в первый раз на нашей памяти проявила человеческие чувства. Потом появились у нас толстовцы. Первого толстовца я увидел у свободомыслящей барышника в гостях. Толстовец имел вид пророка, был густо бородат и носил длинные волосы с прямым пробором и металлический обруч на непокрытой голове. Одет он был в рубаху до колен, из грубого мешочного холста и такие же штаны, ноги босые. При нем была некая Варя, постоянная его спутница, маленькая и серенькая, как мышка, лицо без речей. Впрочем, и сам Толстовец говорил мало. Он сидел у стола и важно и значительно вкушал гречневую кашу с молоком, которую предложила ему свободомыслящая барышня Ка. Я смотрел на него и думал то какие-нибудь его убеждения, а, конечно, нужно немало мужества, чтобы ходить в таком виде по городу. Мальчишки у нас привязчивые и дразнилые отчаянные, проходу не дадут. Да и взрослый народ не стеснительный, заорут, засвистят, загикают, не дай бог. В Толстовце ударился потом мой крестный отец Иван Васильевич. Читал, в чем моя вера, не ел убоины, чай перестал употреблять, а пил взвар с медом. Или постным сахаром, и очень всем этим гордился. Но это было уже мелкое и скучное толстовство, лишенное примет того воинствующего маскарада, каким мой первый толстовец утверждал всенародно свое исповедание веры. Красавица По прихоти к титры кладбищенской церкви купца Попова наше городское кладбище имело вид увеселительного сада. Вдоль расчищенных аллей насажены были пионы и георгины. Устроена роскошная клумба с фонтаном посередине, повсюду понаставлены декоративные арки с затейливой резьбой, вырыт пруд, через который перекинут был фигурный ступенчатый мостик, тоже со всякими узорами и скамейками для отдохновения. Могилы где-то в стране и не лезут на глаза. Кладбище густо взросло вязами и березами, сиренью и акацией и служило излюбленным местом для прогулок. Наша память – прихотливая штука, иногда важная. Как говорится, узловые события жизни стираются бесследно, а вот какой-нибудь пустяк, лицо случайного встречного, строчка ничем не примечательного стихотворения, обрывок мимолетно услышанной песни, даже интонация отдельной фразы спустя многие годы держится в памяти упорно и цепко. «Пирует Петр». Я закрываю глаза и слышу голос Кати Румянцевой, которая произносит эту фразу, передразнивая голос и манеру учительницы Кнепович. Мы гуляем с Катей по аллеям нашего кладбища, и она рассказывает, как у них в женской гимназии идет подготовка к литературному вечеру. Катя будет читать «Горит восток зарею новой» из Полтавы. Книпович учит ее приемом декламации. Катя 17-й год, она совершенная красавица и сама это знает. Как найти слова, чтобы передать очарование расцветающей девичьей красоты? Хороша, как молодая луна? Как царевна из сказки? Свежа, как вишний цвет? взлелеенной в тени Дубравной. Пожалуй, больше всего подходит для Кати Эпитета из восточных сказок, потому что похожа она на персидскую княжну, которую бросил в Волгу стень Разин. Держится Катя просто, естественно, без тени кокетства. Я не влюблен в нее, разве чуть-чуть, но в ее присутствии все время чувствуешь, что ты рядом с редкостным совершенством природы, и хочется быть находчивым, остроумным, хочется проявить на ее глазах какое-нибудь геройство. К предстоящему своему выступлению на литературном вечере Катя относится со снисходительным презрением и репетирует нехотя. Очень не нужно для них выламываться. «Пирует Петр», произносит она небрежно и буднично. «Нет-нет, пирует Петр!» Восторженно-визгливо поправляет ее Кнепович. Катя опять лениво и рассеяна. «Пирует Петр!» «Да нет же, пирует Петр!» выходит из себя Кнепович. «Я представляю себе...» как кипятица грузная, лупоглазая, с бугроватым лицом мясного цвета Кнепович, и как щурит на нее свои близорукие персидские глаза царственно прекрасная Катя. Катя равнодушна к школьным успехам, учится кое-как, спустя рукава. За нею пробовал ухаживать гимназический учитель естествознания, сердцеед и щеголь с кудрявой шевелюрой, одетый в офицерского покроя китель в обтяжку и узкие ритузы со штрипками. Катя милостиво принимала ухаживание педагога, но не очень его отличала. У нее отбоя не было от серьезных претендентов на руку и сердце. Она вышла замуж, как только кончила гимназию за помещика Веденяпина. Как? Неужели Вовка Веденяпин стал избранником Кати? Красавицы Кати, мечты нашей Кати. Этот недоучившийся, недалекий малый в дворянской фуражке, чесучевой поддевке и гусарского фасона в сапогах? Для пущей важности носил он на носу пенсне на тоненьком шнурочке, а в руках всегда вертел стек с серебряной собачьей головкой. Кажется, был он мастак гонять кием от двух бортов в лузу шары на бильярде, а других его талантах и подвигах ничего не было слышно. У него был щегольской экипаж и собственный выезд, и кучер Семен со смоляной бородой в оранжевой сатиновой рубашке и в плисовой со сборками на зади без рукавки. Потом, летом, мы иногда видели чету молодых в этом экипаже на улицах города. Катя в белом платье под белым кружевным зонтиком была очаровательна и казалась гордой, далекой и печальной. А может быть, это нам хотелось представить ее печальной? Веденяпин в пенсне, со значительной миной, выпитив нижнюю губу, сидел в коляске, по-хозяйски поддерживая красавицу жену за талию. Семка, черный, как цыган, нарядный, в шляпе с павлиньем-пером, лихо правил парой вороных. А следующей весной Катя умерла первыми родами. Как перья спящая мила лежала она в гробу, до да були трогательная своей мертвой мраморной красотой, похожей на Тамару с рисунка Врубеля. Хоронили ее на нашем кладбище в фамильном склепе Веденяпинах. Похороны были пышные. Неутешный вдовец сменил поддевку на черный костюм с креповой повязкой на рукаве. У него ручьем лились слезы, и он то и дело снимал пенсне и утирал глаза платком. Хорпел пел «Со духи праведны скончавшийся». Соборный протоиерей сказал над могилой слово на текст, «Всегда положи в сердце своем человечи, яко однись отыти». А вокруг склепа цвела и благоухала сирень, и сиреневый дух мешался с запахом ладана. Высоко в синем сияющем небе, ликуя, трепетали и звенели жаворонки. Самовар. За верность старинному чину, За то, чтобы жить не спеша, А вось и распарит кручину Хлебнувшая чаю душа. Александр Блок. Приедет ли, бывало, кто из уезда, Зайдет ли вечером гость ближний И сразу же самоварчик? И уж пыхтит на столе, Как символ гостеприимства, Домашнее русское желтобрюхое божество И угощение на скатерти, Свежесваренные в самоваре же яйца, И мед, и крендели на мочальной завязке, Взятые по заборной, от слова «забирать» книжки. «Три фунта клейделей, написано в ней рукой лавочника. А по воскресеньям и в праздничные дни красуется самовар на столе, начищенный до золотого сияния, да еще разузорен любовной рукой начищалый, сверкающими переливчатым блеском кружочками, как жеребец в яблоках. Летом в празднике полагалось самоварчикам ездить на лодке по сердобе, а останавливаться на берегу блаженствовать можно было бы и чайник греть на костре но с самоварчиком считалось способнее показывали на реке место где утонул самовар одной компании вздумавшей побаловаться чайком на ходу лодки лодка качнулась самовар в воду да на самом глубоком месте так и не нашли сколько не ныряли а с каким душевным умилением после многих лет скитаний вернувшись домой видишь на столе тот же старый самовар знакомый с детства он выглядит инвалидом бог в мят, Конфорка покосилась, но храбрица старик не унывает, бодро пыхтит и пускает пары. Это год послевоенной разрухи. Нет чая, нет сахара, нет кледелей Вместо чаю заваривают подсушенную на сковородке морковь. На столе ржаные лепешки домашнего приготовления, сахарин, разведенный в чашке. Соль не в салонице, а экономно насыпана на маленьком блюдечке. «А ты соли, служивенький?» – шутит ласково мать. «Соли, не стесняйся!» «Соль у нас еще есть, у мешочника выменили». Братья подросли и глядят на меня с жадным любопытством. Чай разливает отец. Так уж повелось у нас в семье. «Ну, слава богу, все в сборе. А ты бы, Коля, пожил с нами. Можно получить хорошую должность в этой, как ее, раскомпросишь, что ли? Паек дают приличный, надо бы разузнать». Мать делится новостями. «Знаешь, у барышни-бадиска, ее сын Вадя, убежал на войну». Да так и пропал без вести. Она совсем ополоумела с горя. Несчастная. Приезжал из Саратова оратор. Рассказывал, что дома будут строить из стекла. А воздух в них будут подавать по заказу. Какой захочешь. Морской, горный, луговой или сосновый. Прямо из сбора. Но это мама еще не скоро будет. Ах, хорошо все-таки дома. На другой день, бродя по городу, я захожу по старой памяти к барышне Бодиска. Тяжелый крест достался ей на долю. Многозначительно говорили, бывало, о ней наши дамы. Судьба одарила ее красотой и талантом, прекрасным голосом. Она с отличием закончила консерваторию, получила заграничную командировку. В Италии у нее был неудачный роман, она родила сына и потеряла голос. Она вернулась в наш город с ребенком на руках, держалась замкнуто и гордо. Не жаловалась, не искала сочувствия, средства к жизни зарабатывала уроками французского языка. Я открываю калитку, прохожу двором. Толкаю дверь в переднюю, нигде не заперта. На стук выходит хозяйка. Боже мой, как она изменилась, как похудела, почернела. Ее прекрасные глаза, в которые я когда-то мальчишкой был в тайне влюблен, смотрят восторженно и безумно. Она вытаскивает маленький, кривобокий, давно не чищенный самоварчик, наливает воды и совместными усилиями мы разжигаем в нем огонь. Углей у нее не водится топориком колючурки чурки и подкладываю в черное самоварное брюхо, отворачивая лицо от дыма. Она нищенски бедна, после смерти сына, вне жизни, и не желает тратить усилий на добывание куска хлеба. Вместо чаю она наломала в огороде веток вишни и, сняв крышку, сунула их прямо в самоварный кипяток. Мы пьем горячий красноватый напиток с запахом веника и вишневых косточек. А питаюсь я ракушками. Хотите попробовать? Она достает из чугунка крошечный, величной с ноготь на мизинце, кусочек белого мяса. По вкусу он похож на курицу, но жестковат. По берегу ракушек сколько угодно. Я соберу в мешок, вымою и в кипяток. Только варить приходится долго. Видите, какое жесткое мясо. В Париже бывало, я едала улитки, поэтому догадалась и про здешних. Правда, там морские улитки, лемуль. Их очень вкусно готовят с разными специями. В Каждый гаргот, ну... Харчевня, что ли? Там отлично кормили. И дешево очень. Голодные любят вспоминать о разных вкусных вещах, которые им случалось отведать. Что же я все это о еде да еде? Спохватывается она и улыбается чербатой улыбкой. Я, знаете, теперь, кажется, начинаю оживать. Мне предложили преподавать французский язык в школе, и я, пожалуй, соглашусь. Я ведь всегда была демократкой. Эти, новые, мне нравятся. Я даже стихи опять начала сочинять. Она глядит на меня экстатически сумасшедшим взглядом и глухим голосом начинает читать свои стихи. Читает она не по-столичному, не ритмически монотонно, как читают поэты, а как школьница, с выражением. Стихи плохие, и мне становится неловко. Я прошу разрешения закурить трубку. Если я здесь устроюсь, то буду брать у вас уроки французского. Согласны? Она со стремительной готовностью бросается к этажерке, ищет книжку. Вот, нашла. Мы будем читать Анатолия Франца, перламутровый ларец. Зачем откладывать? Приступим хоть сейчас. Вот, возьмите, откройте первый рассказ, прокуратор Иудеи. Давно я не держал в руках французской книжки. Тем более. И я начинаю читать и перевожу, спотыкаясь на незнакомых или забытых после долгого перерыва словах. Элиус Ламия, рожденный в Италии от родителей знатных, не покинул еще платье претекста когда он пошел изучать философию в школах Афин. А на улице уже совсем весна. У плетней и заборов повылезла из-под прошлогоднего сора молодая крапива. На припек выползли стада красных козявок. Отец говорит, вот зацветут яблони. Сходи-ка ты к крестному, подкатись к нему. Может, расщедрится старый сквалыга, метку пожалует. Он медом торгует потихоньку, и на деньги, и на вещи меняет. А сам из себя толстовца корчит. Вы, говорит, трупы едите а я, говорит, никого не ем». Крестный живет круглый год в саду за городом. Раньше он имел в городе лавочку, торговал поздним товаром. Поговаривали люди, что у него водились деньги и что он давал их в рост. Большой сад крестного весь цвету. Чудесный нежный дух яблонь стоит в теплом воздухе. Крестный появляется с пасеки, где он возился с пчелами, снимает сетку с головы. Он, сухощав, загорел на солнце до свекольной красноты. На щеках и подбородке седая щетина. «Благодать-то какая! Смотри, как мудро все сотворил хозяин на благо людям!» Говорит он ласково, неторопливо, назидательно. «А мы вот все за пустяками гонимся, стяжаем, завиствуем. А много ли человеку нужно? Сажень земли для могилы!» Он смахивает сор со стола. «Садись на лавочку, чаевничать будем!» «Мы сидим за самоваром под кустами сирени на вольном воздухе». Чай разливает Евдокия Никитишна, бессловесная супруга крестного. У неё такой же свекольный загар на загрубелой, обветренной коже. На верхней губе растут белесые усы. Третий в семействе, глухонемой Акимка, сирота-племянник. Рослый, безответный малый, с постоянной улыбкой на глуповатом лице. Этот хлебает горячее пойло, сосредоточенно и истово, с шумом и причмокиванием. Чай у вкусный, фруктовый, из сушёной вишни и яблок, Вроде украинского взвара. Крестный выложил каждому на блюдце по ложечке густого засахарившегося меда. Мед не отстает от ложки. Крестный счищает его в блюдце грязноватым пальцем. Городских разносолов у нас, крестник, не полагается. Питаемся дарами земли от трудов рук своих. Убойный не употребляем. Пометую заповедь, что всякая тварь тоже жить хочет. Я и отцу твоему говорил. Великое это счастье, что крестник в саперы попал. Убивать ему на войне не придется. Сказано, не убей. А вот теперь и войну кончили, а люди опять за старое. Опять восстал брат на брата, опять разбой, опять свары. Вон, слыхал? Будут отбирать сады, землю переделять. Лишнее, говорит, захватили. Почему лишнее? Я чужим трудом не эксплуатирую, все своими руками. А Кимка ведь мне не чужой, не нанятый работник, племянник родной. Ну, нанимаю по весне мужика под картошку вспахать. Девки, когда в охотку помогут, я им яблоко в подол насыплю. Где ж тут эксплуатация? Ты не слыхал, верно ли насчет передела? Или пустой разговор? Да сам-то ты какого теперь духу? Подозрительно спрашивает он вдруг, не слыша от меня сочувственных реплик. Золотой вечер спускается на белые яблони. Тишина, щебечут птицы. Слышно журчание родника, который бежит с горы по саду. Я стою, чтобы проститься. Крестный уходит в хату, выносит оттуда завернутую бумажкой чайную чашку и сует мне. «Возьми метку, да чашечку занеси потом, или я сам зайду, как в городе буду. Забегай когда. Может, разузнаешь, какое распоряжение насчет садов будет, отберут или как? Видно, что забота эта не дает ему покоя. Нака еще тряпочку, оберни сверху, а то встретишь кого дорогой. Наглядно будет». И то все болтают, что я медом торгую, капиталы коплю. Какие у меня капиталы? Дома отец ахает над чашкой. Айдакум! кум! Отвалил от щедрот своих по губам помазать. Ну и жила, ну и кощей. А мне все это забавно. Как ребячья игра, я все еще пребываю в блаженном состоянии отвоевавшегося солдата и думаю. Как хорошо, что вот сейчас лягу спать и не разбудит меня ночью курьер с приказом. Предписываю вам, немедленно с получением всего, и не погонит меня этот приказ в ночь, в огонь, к черту в зубы.